глава 9. сядь я сама все сделаю кейт мягко отстраняет дэвида от кофейника указывая ему на стул она спокойна снимок показал что обошлось без переломов, но он все еще неважно выглядит и потребуется время прежде чем он полностью восстановится. «Перестань обращаться со мной как с больным ворчит парень, но все же слушается Может, мне хочется немного поухаживать за тобой?» С лукавством улыбается Кейт, наклоняясь над стойкой и целуя его. Уйдя от Честера, она почти сразу поехала к Дэвиду. Что бы Чест не говорил, это не оттолкнет ее от Дэвида. На этот раз она не позволит бывшему мужу все испортить. Честер ошибается. Он, как и всегда, поторопился сделать свои собственные выводы. а теперь выдает их за самую неприложную истину. «Ладно, против этого я ничего не имею», — в ее губы бормочет Дэвид. «Если бы не его помятое тело, которое все еще беспокоило, он бы сейчас же закинул Кейт на плечо и отнес в спальню. А может, даже на это не стал бы время тратить». «Ты не часто это делаешь, да?» Вернувшись к кофе, весело спрашивает Кейт. Дэвид сразу догадывается, о чем она. «Драки в барах? Нет. Напиваюсь я тоже нечасто. И мне жаль, что ты меня таким видела». Сконфуженно смотрит он на нее. «Перестань. Тебе не стоит переживать из-за этого». Кейт ставит чашку с кофе перед ним, потом протягивает руку и ласково гладит по чуть щетинистой щеке. Дэвид накрывает ее руку своей и прижимается губами к нежной коже. «Извини за то, что устроил там, возле твоего дома. Я верю тебе, если ты говоришь, что между вами больше ничего нет. Просто...» Он замолкает, подыскивая нужные слова. «Я становлюсь иррациональным и глухим, когда речь заходит о твоем бывшем муже. Это началось очень давно». Виноват улыбается он. Кейт проводит рукой по волосам Дэвида, слегка взъерошивая их. Так и быть, ты прощен. Миссис Такер. Мисс, поправляет директора Кейт, гадая, для чего он вызвал ее. Простите, мисс Такер, присаживайтесь. Директор Тисдейл выглядит несколько смущенным, указывая Кейт на кресло для визитеров. «Кейтлин, я позвал вас, чтобы...» Филип тиздейл замялся, глядя на Кейт глубоко посаженными невыразительными глазами. «Видите ли, до меня дошли слухи. Очень тревожные слухи, Кейт». Кейт сцепила пальцы на коленях, догадываясь, о каких именно слухах идет речь. Только вот как же об этом узнали в школе? Неужели Кейла, кузина Бет, постаралась? Кейт еще тогда подумала, что Беттани не просто так упомянула о ней. Видя, что Кейт не торопится никак реагировать, директор с тяжким вздохом продолжает. Поговаривают, что у вас роман с одним из наших учеников. Филипп понижает голос, как если бы их могли услышать. Я не верю в эти сплетни, и как только услышал, сразу подумал, что быть такого не может. Только не Кейтлин Такер. Тисдейл брезгливо поморщился, показывая, насколько вся эта ситуация неприятна. Но я не могу не спросить Кейтлин. Это все очень-очень серьезно, надеюсь, вы понимаете? Кейт понимает, что ее не только оклеветали. Но и во всей этой череде слухов произошла чудовищная, просто отвратительная ошибка, из-за которой ее и вызвали на унизительный допрос. «Роман со студентом? Вы серьезно?» Ее щеки вспыхивают румянцем негодования. «Просто немыслимо». «Мисс Такер, Кейтлин, я лишь выполняю свою работу, и я должен убедиться, что все это беспочвенно». Сбивчиво оправдывается Филипп Тиздейл. Но после развода, понимаете, всякое может быть. Директор Тисдейл, я работаю в этой школе десять лет. Неужели за это время я хоть чем-то дискредитировала себя? Распаляется Кейт, сжимая подлокотники кресла. Нет, конечно нет. Кейтлин, вы горячитесь. Не стоит. Если вышло недоразумение, я приношу вам свои извинения. Примирительно поднимает руки мужчина. Да. «У меня есть отношения», – подаваясь вперед, сердито произносит Кейт. «И этот молодой человек действительно когда-то учился здесь. Это было девять лет назад, директор Тисдейл. Поэтому все, что происходит между нами, абсолютно законно и не касается ни этой школы, ни лично вас». Вздернув подбородок, Кейт с достоинством поднимается, оправляя без единой складочки платье. «Помнится, вы предлагали мне отпуск?» Так вот, я согласна. По пути домой Кейт раздумывает, не погорячилась ли с этим отпуском. Ну и чем ей теперь заниматься? А потом решает, что так будет лучше. Несколько недель отдыха ей не повредит. Может быть, даже получится отправиться куда-нибудь с Дэвидом, где греет солнышко и золотой песок на пляже. Слабая улыбка трогает губы Кейт впервые за долгое время. Это ведь не было бегством от пересудов за спиной, правда? Какое ей дело до сплетников, которым заняться нечем? Почему люди всегда считают, что вправе совать нос в чужие дела? Почему бы всем не беспокоиться исключительно о себе? Кейт так расстроена, что несколько часов просто колесит по городу, слушая баллады Лайона Рича. чей голос льется из магнитолы. Она подумывает позвонить Дэвиду и нажаловаться на его подружку-сучку, но не делает этого. Что, если это все же не Бэтни? А вдруг это Честер расстарался, чтобы досадить ей и в очередной раз показать свое проклятое «Видишь, я был прав!» Подлый, коварный, навозный жук! Уже смеркается, когда Кейт подъезжает к дому. И будто этот день недостаточно был паршивым, она видит машину Честера. Но не это самое плохое. Свет в окнах говорит ей о том, что Честер в доме. Наглый мерзавец. Мало ему было унизить ее вчера, решил добавить. Зря он это. Как раз сейчас она в таком состоянии, что не будет с ним церемониться. С силой захлопнув дверцу авто, Кейт торопится к дому, едва не изрыгая огонь, готовая к любому, даже самому жестокому столкновению с Честером. К любому, да не совсем. Вот к чему она точно не была готова, так это увидеть Честера, готовящего ужин на ее кухне. «Что ты делаешь?» Кейт настороженно смотрит на бывшего мужа, замерев на пороге кухни. Такого поворота она не ожидала. «Готовлю твою любимую паэлью». Честер оборачивается к ней через плечо и улыбается, не прекращая помешивать лопаткой в сковороде. «Позволь спросить, какого черта ты вообще это делаешь?» Кейт скрещивает руки на груди, не зная то ли рассмеяться от абсурдности ситуации, то ли закричать, чтобы Честер немедленно проваливал из ее дома. Но все же, когда она увидела его за плитой и в переднике, которую он всегда надевал во время готовки, Что-то внутри нее дрогнуло и отдалось тоской. Может быть, она больше не любила его. Тут Кейт не солгала Дэвиду. Но иногда, в какие-то моменты помутнения, она скучала. Скорее всего, даже не по нему, а тому, что было, когда они жили в этом доме до всей истории с Ширли. После развода Кейт вспоминала все негативные стороны их брака, но ведь были и хорошие. Много хороших моментов. Иначе она не прожила бы одиннадцать лет с этим человеком. Кэти, давай не будем ссориться. С какой-то усталостью в голосе просит Честер. Я приехал не для этого, поверь мне. Кейт хочет отпустить какую-нибудь колкость, но взгляд Честера останавливает ее. Странно, вроде бы все тот же Честер, но в то же время какой-то незнакомый. В нем будто появилась некая кротость, которую никогда прежде Кейт не замечала. «Для чего же ты здесь?» Кейт старается сохранить тон сухим, хотя ей все же любопытно. «Я тебе все расскажу, но для начала выпей это!» Честер наливает немного Кьеретта в бокал ее любимое вино и протягивает ей. Несколько секунд Кейт колеблется, но потом все же принимает напиток. Ничего плохого не будет, если она расслабится после такого тяжелого дня. Нужно успокоить расшатавшиеся нервы. Да ее ноздрей доносятся аппетитные запахи паэльи. И Кейт вспоминает, что ничего с завтрака не ела. А паэлью с морепродуктами Честер готовит просто виртуозно. У Кейт рот наполняется слюной. «Так ты собираешься объяснить мне, что делаешь в моем доме?» Кейт с вызовом смотрит на бывшего мужа, полагая, что тот не задержится ее исправить. Но Честер пропускает это мимо ушей. Или же сдерживается, что одинаково на него не похоже. «Садись за стол, Кейтлин. Ужин уже готов». Честер указывает на сервированный стол, а сам снимает с себя передник и перекладывает паэлью в красивое керамическое блюдо. «Все интереснее и интереснее». С внезапной веселостью думает Кейт. В самом деле, что Честер задумал? Заявился весь такой обходительный и покладистый. Точно неспроста. Кейт с демонстративным вздохом опускается на стул, не забывая потягивать превосходное вино. Она выгибает брови в молчаливом вопросе, когда Честер садится напротив нее. Как в старые добрые времена. Да, Кетти? Честер вновь пускает в ход свое обаяние, поднимая свой бокал. «Нам ведь было хорошо вместе!» Он смотрит на нее безотрывно, будто хочет убедить ее в чем-то. А на Кейт опускаются воспоминания о спокойных, тихих семейных вечерах с хорошим вином и ужином. Потом они устраивались в гостиной, смотрели фильмы или играли в настольные игры, а иногда просто слушали музыку. Честер особенно любил Билли Холидей, да и сейчас, конечно, любит. Сердце Кейт отдается болью. Может быть, дни их безумной страсти и прошли, но они были хорошей семьей, а потом Честер взял и все испортил. — Да, но тебе показалось, что с этой малолетней девицей будет лучше, — нахмурившись едко говорит Кейт. Плечи Честера поникают. Все совершают ошибки, Кетти. Но разве человек, осознавший это, не заслуживает второго шанса? Ты сейчас к чему, Чес? Подозрительно интересуется она. Уж не хочет ли он сказать? Я очень сожалею, что поступил так с тобой и нашим браком, Кетти. Его голос полон раскаяния. Честер тянется к рукам Кейт, но она быстро одергивает их. Ты сожалеешь? Кейт едва не заикается от шока и негодования. — Ты, Чес, разрушил наш брак самым грязным и недостойным образом, и сейчас ты приходишь и говоришь, что тебе жаль? — Я знаю, и ты абсолютно права. Он смиренно прикрывает глаза. — То, как я поступил, отвратительно. Но я прошу тебя. — О чем? — резко перебивает Кейт, по-настоящему злясь на него. — О чем ты меня просишь, Честер? Я хочу все исправить, Кэти. Впервые в его глазах мелькает что-то похожее на страх. Хочу, чтобы между нами все было как прежде. Кейт откидывается на спинку стула, сурово поджав губы. Невероятно. Просто в голове не укладывается. Нет, как и большинство преданных женщин, она много раз представляла, как бывший муж приползет назад. Будет умолять, простить его и называть себя глупым идиотом, что упустил такую замечательную женщину. А она бы смеялась ему в лицо и была жестока и беспощадна. Вот только теперь ей вовсе не до смеха. О нет, она в гневе. Она так зла, что он заставил ее пройти через весь ужас обмана и развода, а теперь имеет наглость просить о прощении в втором шансе. Честер, ты в своем уме? Мы развелись, и развелись не просто так. Нельзя теперь сделать вид, что не было последних трех месяцев. И как же твоя студентка-любовница? Разве она не самая прекрасная, что случилось с тобой за последние годы? Кейт злобно улыбнулась, припомнив его слова. — Я был дураком, Кейт. Понимаю, что это звучит как клише, но на меня будто какой-то туман нашел. Честер проводит ладонями по лицу, И всё в нём выражает глубокую усталость. Между мной и Ширли всё кончено. «Сочувствую», — сухо отзывается Кейт. «И невероятно, что ты, сам Честер Такер, признал, что повёл себя как дурак», — забавляется Кейт. «Это было очень больно». «Ладно, можешь смеяться, но я не лгу, Кейт, и не пытаюсь сейчас хитростью выбить из тебя прощение». — Правильно, все равно ничего не выйдет. Честер кивает, соглашаясь. — Мне без тебя плохо, Кэти. Ты не представляешь, сколько раз я проклял себя за то, что все разрушил своими же руками. — То есть ты нагулялся, а я теперь должна сжалиться и принять тебя назад? Пока на тебя снова какой-нибудь туман, — показывает воздушные кавычки, — Кейт не найдет. — Кэти, я знаю, что у тебя есть все причины не верить мне. Но обещаю, что если ты дашь мне возможность все исправить, я тебя не разочарую. Кейт и сама не понимает, почему сидит и выслушивает все это, вместо того, чтобы прогнать Честера из дома. Чес, у меня есть мужчина, и ты это знаешь. Не без удовлетворения произносит Кейт, а про себя добавляет, и страшно подумать, какая была бы его реакция, узнаю он обо всем этом. Честеру не удается скрыть досаду на лице. «Брось, Кетти, этот парень, ты же не станешь утверждать, что это серьезно!» Кейт выдерживает его взгляд, но не знает, что ответить. Конечно, она могла бы возразить, броситься заверять, что все более чем серьезно, но что-то мешает Кейт. «Так ли это на самом деле? Ей хорошо с Дэвидом, это правда. Он не дал ей зачахнуть в самый сложный период ее жизни». Кейт даже кажется, что она влюбилась в него. Нет, точно влюбилась. Но какое у них будущее? Кейт не может не думать, что лишает Дэвида чего-то важного. Его мечты, способности сделать этот мир чуточку лучше. Что, если она не позволяет ему расправить крылья и улететь, удерживая как верную птицу на жердочке подле себя? «Эти отношения важны для меня, Чес. в конце концов пожимает плечами Кейтлин. «Мы заведем ребенка, Кетти. Ты ведь хотела этого, правда?» Чес накрывает ее руки своими, а Кейт так ошеломлена, что даже не пытается отстраниться. «Я тоже этого хочу, дорогая», — он улыбается ей трогательной, нечестеровской улыбкой. Давай наполним этот дом детским смехом и начнем все сначала. Я люблю тебя, Кетти. И пока Кейт оглушена и сбита с толку, не шелохнувшись, не дыша, сидя напротив Честера, она и не догадывается, что снаружи у них есть свидетель. Дэвид ошеломлен не меньше Кейт, но по другой причине. Приехав сегодня к ней с желанием увидеть, он никак не ожидал, что застанет ее, ужинающую с бывшим мужем, руки которого по-хозяйски лежат на руках его любимой женщины.